четыреста девяносто второе, август двадцать п я т Готовьтесь, готовьтесь, готовьтесь встретить волны неожиданных событий. И пусть готовность это будет безличной, не ожидающей чего-то для себя, тогда и ожидание не будет мучительным и не принесет разочарований. Ход мировых событий не считается с личными интересами личности, но имеет в виду конечную цель, общее благо. о б щ е е б л а г о не есть л и ч н о е но и м е ю щ е е о б щ е б о л е з н н о е пространственное значение. Уими его лучшие представители человечества жертвовали не только личными интересами, но даже жизнью. Только сферы безличного приводят к бессмертию. Личность же обречена к р а т к и м циклам своего существования и с м е р т ь ю всех временных оболочек, о б л е к а ю щ и х дух. И лишь бессмертная, перевоплощающаяся индивидуальность И живает личность, продолжая свой путь в б е с п р е е д е н ь н о с т и